Глава 8. Сомнительный пудинг. На следующий день после похода в замок Мадракона. А, боже, какая невероятная вкуснатища! Раздался вопль на кухне замка Ларка. Кто тут жрёт? А, это Тыморо. Мы как раз намеревались собраться и обсудить, как быть с обладателем кланового гарпуна. Я думал подать товарищам экспериментальную еду, но тут появился, как всегда, шумный дедуля Моро. Всповёвшая мне зрядно надо есть во время событий в ресторане Сэйи. Это потрясающе. Несмотря на восхитительно плотный и долгоиграющий вкус, это блюдо не цепляется за горло. Оно заставляет и руки, рот и язык каждую клеточку жаждать ещё, при этом борясь с уже попавшими в тело токсинами. А, да, я понял. Эта еда способна излечить любую болезнь и сделать сила чая из любого человека. А! Мыскулы Маров вдруг вздулись, разрывая одежду. И он начал позировать. Опять он меня аппетит портит. Откуда ты вообще взялся? Пока он не начал кричать, я вообще его не замечал. Прошу прощения. Он побежал сюда едва прибыв в замок. Пояснила появившаяся Цугуми, инеска поклонилась. А я-то думала, что за дела. Когда приходите вы, на кухне тихо не бывает. Следом появилась её ноги, я мрачно посмотрела на Маро, затем она увидела блюдце с моими экспериментами. И у Еёняё журнал глаз. Мне что-то вспомнилось, как в лаборатории Кёто точно так же были разложены образцы, сказала Ёмоги. Ты понимаешь, что это неудачное сравнение. Я не особо радуюсь, когда меня сравнивают с такими людьми. Тем не менее, Ёмоги, кажется, вспомнила те времена с ностальгией. Для меня готовка это действительно лабораторная работа. Так что, наверное, нет ничего странного в том, что ей напомнил Кё. Привет, братец зеркало!» Приветик. Следом появился мальчиган, который называл меня героем подноса, и его младшая сестра. А, это ты подносик. Что ты тут делаешь? Изначально я собирался называть его килл номер два», но он назвал меня героем подноса, и за это называю его подносиком. Мы сказали, что будем участвовать в совещании короля Ларка. И детишки пошли с нами, потому что хотели тебя навестить, пояснила Цугуми. А, вот оно что. Короче, ловите моро, пока он всё не сожрал. сказала я, показывая на застывшего в странной позе Маро. Ты пытаешься воссоздать блюдо Саи? Нет, это просто Маро на любую еду одинаково реагирует. У него всегда такая дурацкая реакция. Маро в принципе ведёт себя как один из тех комиков, которые на всё реагируют сверх меры. Иногда моя еда заставляет его отращивать рога и превращаться во всякие странные вещи, но мне хочется верить, что это какая-то особенность самого Маро. Не хочу думать о том, что это он устраивает дурацкие представления с помощью магии. "Может, только на твоё?" спросила Цугуми. Это намёк на то, что мы с Моро два сапога пара?» Если хочешь узнать ответ, давай я тебе для проверки скормлю парочку блюд. Ах ты! Цугуми уставилась на меня суровым взглядом. «А мне плевать. Почувствовав, как накалилась обстановка, подносик его младшая сестра взволнованно посмотрели на Цугуми. "Не надо на меня так смотреть. Всё хорошо, правда? Да, мы сюда пришли не спорить. Но" Говорите? А? Протянула я. Когда Цугуми подтолкнула детишек ко мне. Мы хотели, чтобы ты показал нам, как готовишь, братец. Подносик смотрел на меня точно как жители моей деревни, которым тоже нравилось наблюдать, как я готовлю. Эх, ладно. В следующий раз покажу, а пока следите за Маро. Если будет возмущаться, скажите ему, что это по моей просьбе. Ха-ха. Радует, что они такие послушные. Кстати, Сейн всё ещё постоянно дежурит на кухне. Вон она, набивает свой рот рядом с Маро. Такое чувство, что от неё ещё больше ущерба, чем от него. «Перестаньте есть мою экспериментальную еду. Что за дела? На шум вскоре сбежались Ларк, Тере и другие. Я был уверен, что они вместе с Рафталей и Китзуной заняты подготовкой к совещанию. Меня, конечно, уже доложили, но ещё раз. Что тут происходит? Спросил Ларк. Да так. Согюм привела с собой детишек, а Мороу краткое пробует еду и позирует. Ани с Да, Тэрис. Да, Ларк. Он должен быть наказан за то, что съел опыты великого мастера. Тфотэ, я не про это. Тэрис, когда ты уже перестанешь так говорить про паренька на Афоме? Вижу, Лорку всё ещё тяжело приходится, с Тэрис. Что тут у вас за шум? Почему стоит мне отвести взгляд, как что-то начинается? Появились кэдзоны Рафталии и остальные. Как-то все удачно собрались. Ну раз так, давайте поскорее начинать совещание. Террис по просьбе Ларка подняла Мару Магией, и мы заперли его в другой комнате вместе с детьми. Затем приступили к совещанию, которое по своей сути было ближе к докладу. Мы расселись за столом в зале и начали решать, что делать дальше. В принципе, мы уже собрались силами и можем переходить к наступлению. Кстати, поскольку наша армия стала очень крупной, на совещании мнения разных подразделений выражали представители. Представители Друзей Кетзуны. Это очевидно сама Кетзуна и Грас. Представители правительства разных стран это Ларк и Террис. Эксперты по древним знаниям Алисия и Снабарт. Мы постарались разделить обязанности, чтобы легче обсуждалось. Айра и Рафтали стали представителями сил параллельного мира. Детские Алисия в этот вопрос старались не вмешиваться, да и вообще в основном хранили молчание. Наконец, Мадракон был нашим представителем от монстров. Фера тоже участвовала в совещании в качестве противовеса для него. Квартет мы на данный момент решили считать нашими союзниками. Что ж, объявляю совещание открытым. С чего начнём? спросил Ларк. Чем заняты люди Гарпуна? решил я сходу сдать вопрос по существу, потому что уже устал от бессмысленной болтовни. По данным шпионов, которых мы разослали по странам, они вчера начали проводить странные манёвры. доложила Грас. Странные? Они чем-то активно занимаются, но на данный момент нельзя с уверенностью утверждать, что они готовятся напасть на нас. Что-то так себе информация. Мы сражаемся против кланового героя. Шпионам трудно разбираться в его замыслах. Если они начнут слишком рисковать, их заставят замолчать до того, как они смогут отправить доклад. К тому же, герои совершают много сомнительных поступков, что осложняет анализ. Да уж, эти хитрецы не из тех, кто будет щадить вражеских шпионов. Вообще меня наши враги уже ничем не смогут удивить, даже если они вдруг выглянут из наших песочных часов. В частности, это связано с тем, что на стороне врагов армия сестры Сейн и люди Суки. Лучше заранее ожидать от них всяких бредовых выходок. Значит, следите за ним тщательней и готовьтесь к войне. Если он рассуждает как перероженец, то наверняка на манер Токта считает, что не легко победят в войне благодаря его гениальной стратегии. Возможно, от него следует ожидать хитрости на манер Кё, но я больше верю в то, что сестра Сейны, сука, планирует предать героя Гарпуна, чтобы забрать у него оружие. Кстати, мы пока даже не представляем, кто возглавляет армию, в которой находится сестра Сейн. До сих пор она являлась к нам в компании типов, которых подбирала непонятно где, и на её настоящих начальников они явно не тянут. Вдруг наши враги засели где-то на секретной базе и готовят особый боевой отряд, как это делал Кё? А потом пришлют к нам этих бойцов, чтобы они ценой своей жизни одолели нас. Я мыги поморщилась, но это я сознательно пытался её поддеть. Или, возможно, они просто ждут уверенности в своей победе, после чего начнут вторжение, сказала Грас. Вообще подобные противостояния это гонка со временем. Вопрос в том, кто быстрее накопит сил и одержит верх в первом столкновении. Напоминает одну глобальную стратегию Айпонии в времена Сангоко. Вообще главный эксперт в таких делах герой Посаха Подонок. Мы точно не можем уговорить его прийти сюда. Если опираться на наш шёпот, то самый надёжный метод заслать в их страну элитный отряд, предложил я. Можно просто вручить зеркало мадракона эфира и, и подождать, пока они с его помощью откроют проход в сердце вражеской страны. Затем мы просто придём на их базу и устроим решающий поединок с Гарпуном, с сукой сестрой Сейн, кто попадётся. Ва! Такие планы мне по душе, радостно воскликнул Ларк и стукнул кулаком по ладони. В таком случае нам для начала придётся узнать, где эта база находится, заметила Аграс. Верно, иначе быстрой вылазки не получится, согласился я. Вспомнилась информация о том, что рядом с суквью вертится какой-то шпион. Не мог бы он раскрыть нам вражеские секреты? Очень уж хочется попасть прямиком в их логово и всех там разгромить. Великий мастер Тарис подняла руку. "Чего тебе? Среди слуг героя Гарпана наверняка ведь есть Джевелы. Раз так у меня есть мысль. У Тори часто бывают блестящие идеи. Например, именно она предложила воскресить мудракона. Пожалуй, её стоит выслушать. Я посмотрел на Китзуну и Играс. Если проводить аналогии с предыдущими случаями, то на стороне врага наверняка есть и Джевелы и спириты", сказала Грас. "Даже если их нет рядом с героем," Мне достаточно будет на высокой должности, уточнил Отерис. Я уверен, что смогу добыть нужную информацию, если только окажусь рядом с ним. Ларк посмотрел на Отериса с лёгкой болью во взгляде. У меня появилось нехорошее предчувствие. Кстати, великий мастер, вы ведь собирались сделать мне новое украшение. Как продвигаются дела? А, ну, в принципе, я его закончил, но ты должна вернуть его к двух духов. Я достал из сумки новое украшение для Террис, в которое вложил немало труда. Ха. Террис немедленно закрыла глаза руками, словно не в силах смотреть на него, хотя я вовсе не пытался сделать это украшение ослепительно ярким. Звёздное пламя, защитная печать четырёх священных зверей. Благословение зверей-защитников, увеличение всех характеристик, высокое увеличение силы заклинаний, огромная балластательная сила, исследование духов. Реинкарнация. Качество высшее. Этот, возможный излишне вычурный амулет я сделала в замке Лорка, в основном из местных материалов. драгоценных камней я вставил два Осколок старпфира из сломанного орехалкового браслета, который ты до сих пор бережно хранила. И эти кахэсянатама, которые я прихватил из священного хранилища дедульки, и обточил так, чтобы он стал оправой для старпфира. Когда я собрал это украшение, В камнях зажёгся свет, похожий на звёздочку. Что касается дизайна амулета, то я пытался подражать тем украшениям, которые я привык видеть, но результат получился больше похожим на детскую игрушку, чем на ювелирное изделие. Он слишком яркий. Великий мастер, уберите его в мешок. Похоже, что たりсы правда больно на него смотреть. Она будто страдала от незримого давления. Даже мне очевидно, что это могущественная вещь. Грас тоже поморщилась, будто от блеска. Значит, на спектров она тоже действует. Тикахисино тама довольно могущественный камень. Похоже, он обладает определённой властью над спектрами. Да, это не героевское оружие, но тоже очень сильное. Я оправдаю ваши усилия, великий мастер. Ну-ну. Кстати, я ещё вчера вот такую штуку сделал. Ицки, твоё оружие принимает колокольчики. Я убрал Звёздное пламя, Защитную печать четырёх священных зверей обратно в мешок. А затем достал другое изделие, наспех собранное из нескольких артефактов с замка Модракона. Колокольчик квартета Модракона. Благословение квартета Модракона, увеличение силы стихийных заклинаний, большое, сила тьмы и души. Качество высшее. Если ещё конкретней, то Модракон приказал квартету поделиться со мной материалами, рогами бывшего квартета, кристаллизованной маной и так далее. Но я решил сделать из них одновременно временное украшение для террас И полезный колокольчик для Ицки. Замечу, что это не только моя работа. Я обращался за помощью к ремесленникам замка, потому что сделать собственно, колокольчик оказалось очень сложно. Но собирал части изделия я лично. Ха! Тарис вдруг упала со стула. Тарис, ты в порядке? А Ларк испуганно вскочил. Тарис однако медленно встала и уставилась на колокольчик так, словно её зрачки превратились в рты, пожирающие его. Всё хорошо, Ларк. Это настолько кошмарная и в то же время божественная вещь, что я боюсь, она собьёт меня с пути истинного. Я бы сказал Терезе уже давно сошла с этого пути. Она говорит опасные вещи. Будто если я вручу ей этот колокольчик, она продаст свою душу тьме. "Ах да", с гордостью в голосе сказал Мудракон. "Так, как герой Щатан мог создать такой шедевр из материалов, что я ему дал?" На самом деле колокольчик только выглядит хорошо, а на деле над ним бы ещё работать и работать. уверен, ювелир бы уже нашёл в нём множество недостатков. Колокольчик производит хорошее впечатление только благодаря хорошим материалам. Вы учтите, что будь здесь человек, который научил меня делать украшения, он бы уже нашёл кучу ошибок. Тем не менее, колокольчик вышел неплохим. Думаю, за это стоит благодарить дары мадракона и квартета. Как и следовало ожидать, они отлично сочетаются между собой. Думаю, даже у новичка бы получилось неплохое изделие, если бы он работал с такими хорошими материалами. А уж имея точно бы добавила к нему ещё парочку интересных эффектов. Тем не менее, этот колокольчик наверняка станет хорошей разновидностью музыкального инструмента, сказал Ицки, заканчивая копировать поделку. Жаль, что на колокольчике можно исполнить очень мало мелодий. Но по чистым характеристикам он превосходит даже истинное оружие магического дракона. Да? Значит, не зря старался. «К тому же после освоения у него появится эффект цепное заклинания». Нужно ещё разобраться, что это. но я полагаю, что она позволит мне читать несколько заклинаний за раз, как это делает Мудракон. О, хороший эффект. Забегая вперёд, скажу, что Ицки всё равно предположил. Однако у эффекты нашли и сине недостатки. Мало того, что такое ощущение заклинаний отъедает огромное количество маны, духа и ицы, оно ещё и требует стоять неподвижно. Кроме того, такие заклинания не могут быть групповыми или ритуальными. Великий мастер, вы бог. Не называй меня богом. Мы уже знаем, что наш настоящий враг самопровозглашённый бог. И я не хочу, чтобы меня называли так же. У меня есть план, продолжила Терис. Но сначала вы должны дать мне эти украшения. Я их для тебя и сделал, ответил я. Терис отдала мне оберег двух духов и забрала защитную печёте и колокольчик. Видимо, её глаза уже привыкли. Спасибо. Это большое счастье для меня. Когда-то Ресна оба украшения, её сила увеличилась настолько, что вокруг неё появились парящие магические шарики. Сберегом двух духов такого не было. А, но весьма впечатляющая демонстрация силы. Конечно, я всё равно сильнее. Но она теперь может потягаться по магической мощи с героями. Ха-ха. Мадракон, настанет день, и я заберу у тебя титул повелителя магии. Хх, попробуй. Я сделаю это, чтобы оправдать милость великого мастера. Ну вот, теория изменилась до неузнаваемости. Когда я в последний раз видел такую смену личности?